Доктор Дулиттл долго глядел в море. Все с любопытством о том и с надеждой ждали, что же он сделает. А доктор вдруг стал насвистывать. Неужели он совсем не огорчен гибелью рыжего джима? «Фью-фью! Фьють-фьють! -фью -фью Фир!» — посвистывал доктор. И вдруг у самого борта корабля море всколыхнулось. Большие гладкие волны побежали одна за другой. Что-то блестящее и черное мелькнуло над волнами, словно часть большого колеса показалась над поверхностью моря. Это непонятное колесо крутанулось и скрылось, но вот еще и еще и еще одно колесо покатилось по волнам. Дельфины. Это они ходили в воде колесом, показывая черные гладкие спины. Вот один из дельфинов подплыл к кораблю и высунулся из воды. «Фить-фить», — свистнул он. «Фитить-ферить», — ответил доктор. «Вы что, и с ними разговариваете?» — догадался Томми. «Да» ответил доктор Дулитл. «я прошу дельфинов обыскать все дно морское. Если твой дядя утонул, то они обязательно это узнают». Слезы наполнили глаза мальчика, доктор молча обнял его за плечи, а дельфины исчезли под водой. Все с замиранием сердца ждали их появления. Не прошло и получаса, как появился один из дельфинов. «Нет», — сказал он смущенно, «мы не нашли. Вы не сердитесь, звериный доктор, мы правда старались, мы обшарили все дно морское». Мы спрашивали всех рыб и морских ежей, всех раков-отшельников, которые заползают в самые отдаленные уголки подводного мира. Вот единственное, что мы отыскали. И дельфин, высоко подпрыгнув над волнами так, что только хвост его опирался на воду, кинул на палубу большой красный платок. «Это платок моего дяди Рыжего Джима!» — воскликнул Томми. «Он им повязывал голову. Так все рыбаки у нас делают, чтобы солнце не напекало!» А доктор Дулитл перегнулся через борт и погладил бархатную голову дельфина. «Спасибо тебе, старина», — сказал он. «Ты нас обрадовал. Если рыжего Джима нет на дне морском, значит, он не утонул. И раз так, то мы непременно его разыщем». Тут собачка Гав-Гав подошла к Томи и понюхала платок. Она его нюхала долго, чуть ли не втягивая в свои расширенные ноздри. Потом повернулась к доктору и сказала. «О, платок просто пропитался табаком «Вирджиния» за глупость занятия курить трубку? Ни одна приличная собака этого никогда делать не станет, можете мне поверить». Гав-гав чихнула, встряхнула головой так сильно, что прихлопнула ушами, будто ладошками. А сова ух-ух, наоборот, навострила уши. Они у нее стояли, словно только что развернувшиеся весенние листочки. «Слышу», — сказала она, — «слышу, как скользит по волнам небольшая парусная лодка. Вот и паруса гудят, вот и снасти скрипят». Доктор Дулиттл вгляделся в море. До самого горизонта было оно спокойно и чистое. Ни лодки, ни паруса, ни черточки вдали. Только легкое облачко скользило по небу, но и оно удалялось и удалялось, и, наконец, пропало, растаяло. А собачка Гавгав снова повела носом и опять чихнула. «Фу!» — фыркнула она. «Так и бьет в нос этот ужасный запах табака верджиния. И тут она надолго замолкла, и только шумно тянула носом воздух. И, наконец, сказала. «Пахнет красным платком!» «Откуда ты знаешь, что он красный?» — изумился доктор Дулитл. «Разве запах бывает цветным?» Собачка Гавга взяла в зубы платок рыбака рыжего джима и потрясла им перед доктором. «Да вот этим платком пахнет! Но ну и чем-то еще знакомым, подождите!» И она опять надолго умолкла. Томми взволнованно переводил глаза собачке Гав-Гав на сову «ух-ух!» Он еще не научился языку зверей и не понимал, что же они говорят. «Что они сказали вам?» — спросил он доктора. «Почему собачка Гавгав -гав трясет дядиным платком?» Сова услышала, а собачка учуяла парусную лодку, и от этой лодки прилетел запах табака Вирджиния, объяснил доктор Дулиттл. Томми захлопал в ладоши и радостно запрыгал по палубе. «Это дядя Рыжий Джим к нам плывет. Это наша лодка, весёлая Салли!» — выкрикивал он. Собачка Гавгав -гав сердито тяхнула на него, а сова ух-ух защелкала клювом, и доктор Дулитл приложил палец к губам, приказывая мальчику перестать шуметь. А собачка гав-гав вдруг оскалила зубы и зарычала. «Я вспомнила, я вспомнила этот неясный запах!» — гавкнула она. «Пахнет порохом и пистолетами, пахнет пиратами, и этот противный запах сильнее даже запаха табака!» «А я слышу дыхание многих людей!» сказала, «Ух -ух — сказала «Ух-ух! И шорох пороховой струйки, льющейся в ствол пушки! Они готовятся к нападению!» Доктор Дулитл снял с головы свой черный цилиндр и вытер под со лба белым платком. Я все понял, воскликнул он. Пираты захватили лодку рыжего Джима, и теперь они гонятся за нами. Зачем? Зачем я не позволил акулам проглотить их? Но сожалеть было уже поздно. Приходилось думать о спасении. Значит, будем драться, сказал туда сюдайчик и выставил свои острые антилопья рога. А я их загрызу, зарычала собачка говгав, оскалив клыки. Затопчу их. Храбро взвизгнул поросенок хрю-хрю, топая своими твердыми копытцами. Доктор Дулиттл тем временем пристально вглядывался в морскую даль. Он ничего не увидел, зато услышал. Звуки в открытом море, надо вам сказать, летят далеко и быстро, и к ним прилетела пиратская песня. «Поспешаем на разбой по волнам горбатым. Гром ночной и ветровой не страшны пиратам. Йо-хо-хо, -хо, йо хо хо вы добром обзавелись» значит, ждите в гости. Мы пираты, наш девиз, черепа и кости. Йо-хо-хо, йо-хо-хо. А вот и парус показался вдали. Томми сразу узнал его. Это веселая Салли. Испуганно воскликнул он. Пираты захватили ее. Легкая и быстроходная веселая Салли неудержимо приближалась.